Глава двадцать третья, Димит. «Весь вечер избегая Лору, которая стремится меня выхватить. Я все ей сказала еще в прошлую встречу, и мне не неинтересны ее попытки наладить контакт. Я весь киплю. Из-за Элли, из-за себя. Понимаю, что нужно что-то уже менять, потому что мы действительно не можем просто стать семьей, только потому что живем вместе. Элли нужно дать побыть вдали от меня. Если она так и не сможет меня простить, то не хочу тешить себя ложными надеждами». «Время покажет, но я хотя бы сделаю все от меня зависящее, чтобы вернуть ее». «Пап, зачем ты пригласил Лору? Не могу сдержаться при общении с отцом. Он же взрослый человек, должен был понять, что или будет неприятно». «Не гони на меня, сын. Я пригласил Саню с Наташей. Кто ж знал, что Лариса увяжется с родителями? Она никогда не посещала мероприятия для старперов раньше. Сам связался с ней, вот и разбирайся с последствиями. А я ведь предупреждала тебя, что не стоит». У девчонки ветер в голове гуляет, не доросла еще. Да знаю я, раздраженно Ероша волосы. Прости, пап, мы, пожалуй, поедем уже, настроение не к черту, поздравляю еще раз. Спасибо, езжайте осторожно, не ссорьтесь за рулем, напутствует папа. Я жестом прошу Элю, сидящую за столом со своей матерью, подойти. Она движется к нам плавной походкой, сама не понимая, сколько в ней женственности, как сильно она привлекает к себе мужские взгляды. Платье облегает ее фигуру, очерчивая ставшие более пышными после родов формы, но талия все такая же узкая, как и прежде. От мысли, что никогда больше не прикоснусь к ней, хочется крушить все вокруг. Ты вернешь ее, повторяя себе как мантру. Иначе быть не может. Жизнь без эли потеряла всякий вкус. Не представляю, что буду делать, если она не даст мне второй шанс. А если в ее жизни появится другой мужчина, даже думать об этом не хочу. Да? спрашивает моя девочка, приблизившись к нам с отцом. «Мы уезжаем», — говорю ей. «Спасибо, что приехала и что выслушала Элечка», — говорит папа, обнимая ее. Она жмется к нему в ответном объятии и тоже снова поздравляет с днем рождения. «Если твоя мама хочет еще остаться, то я попрошу кого-нибудь ее подвести предлагает отец. «Я спрошу у нее спасибо, Дмитрий Евгеньевич». Мы подходим к своей сварливой теще, которая налегает на салат. «Мария Никитишна, мы уезжаем» сообщая корчище недовольную Мину женщине. «Если вы хотите остаться, то папа позаботится, чтобы вас подвезли». «Ну, конечно, я останусь. Не думайте же вы с моей неблагодарной дочерью, что я должна уйти только потому, что вы собрались домой». «Мам, ну что ты говоришь?» Пытается не раздуть это в перепалку Эля. «Но я по опыту знаю, что эту женщину не заткнуть, пока она сама не захочет. Тогда приятного вам вечера». Быстренько обрывая ее мысль и веду Элю к выходу, обхватив за тонкую талию, пока мы не застряли тут выслушивать упреки и причитания. Даже под тканью платья прикосновение к жене обжигает, так что я быстро убираю руку, как только мы выходим из зала. Домой едем в полном молчании. Эля даже не смотрит на меня, разглядывая вид из окна машины. В квартиру мы поднимаемся также молча. Няня сегодня остается ночевать, потому что уже поздно. И когда мы заходим, Рита сидит перед телевизором, качая на руках Димку. «Он ещё не спит?» — удивляется Эля. «Что-то никак его не уложить сегодня!» — вымоченно улыбается няня. «Но самочувствием всё в порядке, я и температуру померила». Малой оживляется, увидев маму, и тянет к ней ручки. Эля берёт его и целует в пухлые щёчки с нежной улыбкой на лице. «Ты ждал мамочку, малыш! Какой нехороший мальчик! ай яй, -яй. Тебе же давно пора спать!» «Га?» Радостно соглашается малыш, вытукаясь личиком в её шею. Эля идёт в свою спальню, пожелав Рите спокойной ночи, а я иду собирать вещи. Придётся пока перекантоваться в отеле, а завтрашнего дня начну поиск квартиры поближе к этой. Собрав небольшую дорожную сумку, тихоньку стучусь в спальню Эля. Она открывает через минуту, всё ещё в платье, которое надела на юбилей. «Малой спит?» — спрашиваю у неё. «Только уснул?» Шепчет она, глядя на меня с недоумением. «Ах, да, я же так и не снял пальто!» «Я уезжаю», — сообщаю ей. «Заеду вечером, проведу детей. Карточку оставила на столе. Покупай, что вам нужно. Продукт, одежду». «Куда ты едешь?» — растерянно спрашивает Эля. «Димит, это не обязательно. Я могу переехать к маме. Это же твоя квартира». «Ни в коем случае. Я сниму жилье поближе к вам. Если повезет, то в этом же доме. Не глупи, Эля. Оставайся здесь. Нам нужно побыть врозь. Ты сама это говорила». Я буду заезжать после работы». «Но зачем ты уезжаешь на ночь глядя?» «Не сдается она. Хотя бы утром». «Сейчас, Эль». Обрывая ее, положив палец на мягкие губы. Она вздрагивает от прикосновения и отходит на шаг. «Хорошо, езжай осторожно, Демид. Если ты злишься, то не садись за руль, пожалуйста. Вызови такси». «Я не злюсь, Эля». Качаю головой. «Не волнуйся, ладно? ложись спать, пока». «Спокойной ночи» направляясь к выходу и заперев за собой дверь квартиры, на секунду прислоняясь к ней спиной. Надеюсь, я принял правильное решение. «Эля, а папочка завтра придет?» спрашивает Соня, теня ко мне ручки и заискивающе глядя в глаза. Жалостливое выражение ее лица трогает мое сердце. Если у него будет немного работы, то, конечно, придет, обещая дочке, беря с тумбочки расческу и начиная расчесывать ее короткие волосы, которые пострадали из-за химии и по большей части выпали. Но они восстановятся, уже появился пушок у корней. Сытый Димочка весело играет с толстой резинкой сестры, обнаружив там занятную круглую бусину. Улыбка расплывается на лице, когда я вижу, как забавно он дрыгает ножками. Как хорошо, что дети поладили и даже играют вместе. Однако я отобрала у них отца, выгнала. По сути, сделала то же самое, что Димит со мной в прошлом. Иначе, но если разобраться, вынудила его оставить детей. Приходящий папа совсем не то, что папа, который живет со своими детьми одной семьей. В последнюю неделю я постоянно предаюсь мыслям о Демиде, перебирая в памяти наш разговор, заставляя себя думать, что я поступила правильно, а потом опять корю себя за несдержанность, за то, что дала Демиду уйти. Я всем своим существом сопротивлялась тому, чтобы простить его. Он не заслуживает моего прощения». Я боюсь простить и позволить ему думать, что могу перешагнуть через его поступки, забыть те страшные слова, которые он мне говорил. Боюсь, что дам ему повод снова обижать меня. Предавший раз — предаст снова. Я много передумала, но ничего не помогает перестать страдать по нему. С ним мне было невыносимо, а без него — плохо. Кто-то сказал, что так и проявляется настоящая любовь. Моя любовь к Демиду никогда не проходила, и он доказал, что достоин любви». «Ушел ради того, чтобы я смогла успокоиться и прийти к правильному решению». «Ну что, Эля, добилась ты своего? Отстал от тебя, Демид? Больше не досаждает? Живи и радуйся!» Говорит противный голосок внутри. «Только не получается. Я скучаю, жду его звонков и смотрю в окно, думая, вдруг приедет без договоренности, сделает сюрприз. Скажет, не могу я без вас, дурак был, что позволил себе сдаться. Робкий, вежливый, осторожный — это не про Демида». Он привык действовать как таран, таким я его и полюбила. Так почему на этот раз надеялась, что он будет мирно ждать прощения? Он давил, требовал и мучил меня, а теперь, когда он ушел, я тоже мучаюсь и страдаю, но уже иначе. Голова кругом, никак себя понять не могу. Не звонить же и не просить его вернуться. Мы не назначали сроков, он просто ушел. А вдруг навсегда? Вдруг найдет другую или снова спутается с Лорой? До сих пор не верится, что у них ничего не было, Но я знаю своего бывшего мужа. Он резкий, бескомпромиссный, но он не лжец. В том положении, в разводе он мог иметь сотни любовниц, и я бы не смогла его прикнуть. А он, выходит, хранил мне верность». «Я хочу, чтобы папочка жил с нами». конючит Соня, взгляд невероятно грустный. Плечи опущены, она даже в новые игрушки не играет, которые принес папа. «Почему он ушел?» Мы не объясняли дочке суть конфликта. Ей незачем вникать в наши проблемы. Но Соня очень умная девочка и все подмечает. Ее сложно обмануть. Прикусывая губу, руки опускаются на колени. Глажу свою девочку по волосам. И сердце сжимается от того, что я понимаю. Мы раним наших детей. «Сонечка, у него очень много работы. Я же тебе говорила. Ему нужна тишина. Буси часто плачет по ночам, а папа потом на работе сонный. Ты можешь поспать днем, если ночью просыпалась, а папа не может». На работе никто не спит. Дочка серьёзно слушает, как будто пытается найти подвох в моих словах. «А все папы уходят из-за того, что малыши плачут», хмурится и делает свой детский вывод. но ну, некоторые уходят», пытаясь улыбнуться. «Кто-то вставляет в уши вату, а какие-то папы спят на совещаниях. И их увольняют с работы». «Правда?» Дочка округляет глаза в неверие. «Конечно, шучу. Успокаиваю дочку, продолжая поддерживать шутливый разговор». «Папа наш вернётся, доделает важный проект и вернётся». «Я очень скучаю», — признаётся Соня, подаваясь вперёд и попадая в мои объятия. «И я, малышка, и я тоже», — признаюсь в ответ, утыкаясь в тёмную макушку и потирая дочку по спине. Спустя минуту всё же завершаю её причёсывать, сделав маленький хвостик сверху и убрав остальные волосы заколками по бокам. Пока моя булочка красуется у зеркала, подхватываю бусю, которого пора кормить на руки, и иду в кухню, на ходу беря телефон. Экран начинает светиться, и сердце пропускает удар. Думая, что звонит муж, я перестаю дышать. Боюсь, что не выдержу и попрошу его вернуться. Но, увидев имя звонящего, от досады сжимаю губы. «Да, олег отвечаю торопливо, параллельно занимаясь кормёжкой ребёнка. «Привет, Эль, как дела?» Он говорит тихим и вкрадчивым голосом, который меня раздражает. Осторожно, вопит внутренний голос, заставляя напрячься. Нормально, всё как обычно, кормлю ребёнка, отвечая вяло, не давая ему повода завести разговор. Даже не спрашиваю, как он. Отбрасываю любую вежливость. У меня сейчас нет моральных сил на разговоры с Аликом. А я работаю, решил вот позвонить, спросить как ты, не нужно ли чего. Мы справляемся. Снова сухой ответ, которым я отделываюсь от человека, которого считала другом. Теперь, когда подозреваю его в подтасовке результатов теста ДНК, отношусь к нему с настороженностью. Я слышал, мне цалик слышал, что Демид ушел. Дергаюсь от этих слов и задыхаюсь от гнева. «Уже донесли?» «Хорошо, у вас шпионская сеть работает. Не хотите предложить свои услуги ФСБ?» «Эль, ну ты чего? Я ж переживаю, ты мне очень дорога. Ты маме сказала, она моей. Нужно было им и скрывать эту информацию». Мы сами разберёмся. Пыхчу в трубку, понимая, что олег прав в одном. Пока он входит в близкий круг общения, имеет право звонить и интересоваться моими делами. А вдруг он не виноват, а я отталкиваю хорошего человека. Извини, мне к ребёнку надо. Решительно кладу трубку, тут же набираю номер Демида. Хочу в конце концов знать, что он выяснил по поводу причастности Алика к прошлым событиям.